Даже сам господин директор не решается сопровождать трех безумцев. «Я же просто растаю в дороге», — оправдывается он. «Ну так мы принесем вас обратно в бутылке, отвечает его высочество. Хотя эта перспектива заманчива, Калистус Менбор предпочитает оставаться в твердом состоянии. К большому счастью для миллиардцев, Солнце уже в течение трех недель передвигается к северному полушарию, и Стандарт Алент сумеет держаться на должном расстоянии от этой пылающей печи, дабы сохранить у себя нормальную температуру. На рассвете следующего дня трое друзей погидают Маофугу и направляются к столице острова. Погода, разумеется, жаркая, но жара эта вполне переносима под сенью кокосовых пальм, свечных деревьев и кока, черные и красные ягоды которого похожи на гроздья сверкающих драгоценных камней. Около полудня показывается столица во всем своем цветущем великолепии. Выражение –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 Основываясь на сообщениях исследователей, особенно господина Эли Морене, путешествующего там в 1882 году, следует отметить, что Нукуалофа центр лишь наполовину цивилизованный. Фрасколен и Вернес и Паншина решили не преподать к стопам короля Георга. Это выражение следует понимать отнюдьнее метафизически, ибо обычай требует целования ног монарха. И наши парижане радуются своему решению, когда на площади Нукуалофы они замечают туи,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 безвозмездно построенные туземцами Моа и красивую церковь, воздвигнутую архитекторами из тонганцев, которые работали не хуже своих французских собратьев. Вечером прогулка в окрестностях селения к древнему кладбищу Туи-Тонга, где надмогильные сооружения из сланца и коралла выполнены с восхитительным, хотя и примитивным искусством. Друзья посетили даже старинные насаждения, целую рощу из меа и баньянов или гигантских смоковниц,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 Он очень дорожит своей виолончелию, шедевром Гана и Бернарделя, и он летит по следам похитителя. Тотчас же за ним устремляются его товарищи. В дело вмешиваются туземцы, и все мчатся друг за другом. Но танганец бежит так быстро, что настичь его нет никакой возможности. Не прошло и трех минут, как он уже далеко. Себастьян, Сорн и другие, совершенно обессилев, возвращаются к Калистусу Менбару, который сам еле переводит дух.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 и, наконец, съели к великому удовольствию тонганских обитателей. Что касается виолончели, то в суматохе она немного расстроилась, но Себастьян Цорн снова настроил ее, предварительно удостоверившись, что все ее качества сохранились, несмотря на произнесенные над нею туземные заклинания.